Май. Оксана заподозрила неладное, увидев, что её входная дверь с лестничной клетки болтается, как выбитый палец. За дверью подрагивает полоска белого света. Вторая тоже не заперта. Девушка стояла внизу лестницы одна, в голове шумела кровь. У соседей заперто. Оксана взялась за перила и позвала своего пса. Малыш! Тишина. Малыш! Снова крикнула хозяйка, поднимаясь по ступенькам сначала медленно, а потом бегом. Она рывком открыла первую дверь, толкнула вторую. Внутри тихо, пусто, страшно. Ноутбук лежит на журнальном столике. Её не ограбили. Оксана опять позвала пса, прошла в спальню, вдруг он уснул там. Малыш, ко мне. Оттуда в гостиную, на кухню и в ванную. Она опустилась на четвереньки. Может, забился под ванну? Что-то врезалось ей в ладонь. Ключи, которыми девушка не воспользовалась, так и лежали в ладони. Кольцо от брелока вокруг пальца. Она убрала их в карман и наклонилась пониже. Под ванной пусто. Пёс убежал. Дверь в подъезд всю зиму простояла настежь, из-за льда на крыльце её невозможно было закрыть, а к маю сломался магнит домофона. Малыш мог убежать беспрепятственно. Где теперь его искать? Оксана бросилась на лестничную клетку и поспешила вниз, выкрикивая имя питомца. Лестница холодного синего цвета, бетонные стены, а мыто весенним светом. Дверь квартиры на последнем этаже оставила открытой, вдруг малыш вернётся. Оксана уже у подъездной двери, уже вырвалась на улицу. Некогда делать остановки и пытаться совладать с паникой. Поддавшись ей, она бежала быстрее. Страх оказался сильнее ее дневных тревог и всех десяти лет тяжелой работы в лаборатории осадочных пород. Выбежав из дома, Оксана направилась вниз, по склону, на площадку, где по утрам перед отъездом в Институт вулканологии выгуливала малыша, спустив его с поводка. Перед рассветом здесь было безлюдно. Только бы малыш ждал меня там, думала Оксана, заглядывая в переулки между домами. Провода, мусорные пакеты, клочки земли, покрытые молодой травой. Девушка осматривала улицы, хотя её мутило от мысли о том, что она может увидеть. За площадкой торговые ряды. В палатках продаются фрукты, хлеб и цветы. Мимо всегда снуют машины, грузовики, Оксаныны туфли едва касались земли, только бы он побежал на площадку. Додумалась, вручила Максу ключи от квартиры, разрешила зайти к себе домой. Они поставили подносы на ребой пластиковый столик, и Оксана дала ему чёткие инструкции: замок первой двери повернуть 3 раза. Очень доходчиво объяснила. А когда парень вернул ей ключи, Оксана уточнила: Двери закрыл или что-то в этом духе, она уже и забыла. Подробности стёрлись из памяти, дыхание сбилось. "Макс, ты нашёл свои бумаги? Всё в порядке?" Он улыбнулся в ответ, сказал: "Да", спросил что-то про сульфидную руду, а о том, что оставил двери открытыми, даже не упомянул. И вот малыша нет. Её сердце, тревожное и трепетное, колотилось в груди. Макс, конечно, был агур, все эти шуточки, позитивный настрой, однако Оксана никогда не доверяла ему по-настоящему. Как же она могла забыть об этом сегодня? Из всех своих коллег дала ключи именно ему. Бывший муж частенько закатывал глаза, когда прошлой осенью они проводили время с Катей и Максом. Как-то раз Макс выдал: "Мы с ребятами со скалодрома планируем поездку в Катманду". Давайте с нами. Вам что, не хочется подняться на Гималаи? Даже Кате бывало за него стыдно. Когда её парень рассуждал о работе в институте, казалось, он бредит. Макс мечтал о том, как станет зам руководителя исследований, потом возглавит отдел, а дальше станет во главе Российской академии наук. Романович сказал: "Ещё пару месяцев и меня повысят". Говорит, как только мне дадут первое повышение, Я полечу вверх по карьерной лестнице. Оксанан Муш Антон захотел его осадить и сказал ни капли не капли ни шутя. Давай, давай, лети. Если бы тогда, полгода назад, ей сказали, что Антону идёт, а Катя с Максом останутся вместе, придут к ней на ужин, Макс забудет у неё свои бумаги, а Оксана, доверяя их многолетней дружбе с Катей, даст этому недоумку свои ключи от квартиры. Она бы подсыпала яд в мороженое, которое угощала гостей. На площадке несколько школьников и две старушки. Малыша нет. Она бы увидела его издалека. Вокруг никаких стен, ему негде спрятаться. Только детские горки, канаты и полоски резинового покрытия на земле. Оксана обежала площадку кругом. Точно ли собаки нигде нет? Малыш, тонким голосом позвала она. Пульс громко ухал в голове. Сделав полный круг, Оксана обратилась к более полной старушке. Бабушка, вы не видели здесь собаку? Её собеседница зло посмотрела на Оксане на колени, выглядывавшие из-под юбки. Белую, девушка развела руки в стороны, показывая размер малыша. Порода самоед, большой белый пёс, чистый, ухоженный, сильный. Нет, милочка, не видела, ответила женщина. Мы за бездомными собаками не приглядываем, подхватила её подруга. Он не бездомный, возразила Оксана. Кровь в жилах закипела, внутри поднимался гнев. Ноги крепко стояли на земле, а руки дрожали. Сейчас она как вмажет этой старой корге. За бездомными собаками она не приглядывает, видите ли. За бездомными Да если бы эта грымза только увидела малыша своими слепыми глазёнками, сразу бы забрала свои слова обратно. Однажды у Оксаны на глазах совершили похищение. Она по собственному опыту узнала, на что люди обычно обращают внимание. Почти год назад она увидела на улице до блеска отполированную машину. Тогда девушка чаще засматривалась на улыбающихся женщин или на влюблённые парочки. Назвать себя самой наблюдательной на свете Оксана не могла, но она много смотрела по сторонам и замечала необычные вещи. Скрестив руки на груди, она отвернулась от старушек и прокричала: "Малыш! Впереди одинаковые многоквартирные дома, позади смеются дети". Оксана повернула налево, на широкую улицу и побежала. Пересекла академика Королёва. Там настоящие бездомные собаки напугали её, вывязались следом. Оксана вся горела, пот стекал по спине, пояс юбки намок. Малыша нигде нет. Она позвонила Кате. Как только подруга ответила, Оксана спросила: "Макс с тобой? Он забрал малыша?" Катин голос зазвучал дальше от трубки. Оксана закричала: "Он не закрыл двери у меня дома!" Макс взял трубку. Собака, но не первую, не вторую. О чём ты вообще думал? Ни одну дверь не запер. Оксана не считала себя слабой, но голос дрожал. Ты понимал, что малыш может убежать? Как ты мог? Оксана, постой, я не знаю, что сказать. Фоном звучал Катин голос. Я не не смог разобраться, как закрыть замки и просто захлопнул дверь за собой. Разве они не должны закрываться автоматически? Неужели они сами открылись, когда я уходил, малыш был дома? Оксана смотрела на дорогу. Он убежал. Катя попросила Макса узнать у Оксаны, где Анна. Где ты сейчас? Чем мы можем помочь? Оксана не ответила. Они не понимают. Даже Антон не понимал, как сильно жена привязана к малышу. Они познакомились с будущим бывшим мужем Когда питомцу было 2 года, стали жить вместе, когда собаке исполнилось 7. Пару месяцев назад Антон снова позвонил. Оксана уже привыкла к тому, что он звонит после полуночи, когда его новые возлюбленные спят. Она похвасталась: "Малыш сегодня чуть лису не поймал. Убежал в лес, а когда вернулся, вокруг пасти у него была рыжая шерсть. Мне пофиг, что собака взяла в рот", ответил Антон. Гораздо интереснее, что возьмёшь ты. Абсолютно всем наплевать на то, что дорого Оксане, но только Антон умеет выдать своё пренебрежение за любовь. По ночам, когда малыш спал в кровати рядом с Оксаной, она слушала голос бывшего. Он клялся, что никого не хочет так сильно, как её. Неважно, с кем Антон сейчас, он по-прежнему ждёт Оксану. Раз в пару недель Он приходил к ней и подтверждал свои слова делом. Малыш радовался его приходу, клал морду на колени, весело носился туда-сюда возле двери в спальню. Оксана оглядела рыскавших вокруг бездомных собак. В трубке послышалась возня. Катя забрала телефон. Мы сейчас приедем, давай искать малыша вместе. Не надо, ответила Оксана. Катя вздохнула. Оксана с напускным спокойствием продолжала «По отдельности можно осмотреть больше мест». «Нет, мы за тобой приедем. Ты сосредоточишься на поиске, а я поведу». «Хорошо», — сдалась Оксана. Мимо проехал грузовик. Она зажмурилась. «Может, через пару минут он найдется где-нибудь поблизости?» «Обязательно», — ответила Катя. Фоном Макс порол какую-то чушь. Катя повесила трубку. Восемь лет назад кто-то из коллег объяснил, показал Оксане фотографию щенят, пушистые и узкоглазые, как белые медвежата. В тот день она то и дело подходила к столу со служевце и смотрела на снимок. Когда тот собрался уходить, она сказала, что возьмёт одного щенка. Тем же вечером девушка забрала малыша домой. Пришлось выбросить свои лучшие туфли, когда щенок их испортил, а ещё перестать носить тёмную одежду. На ней прекрасно видна белая шерсть. Хотя хозяйка ругала пса, называла плохой собакой и трепала за морду, эти мелкие неудобства ей нравились. Они стали смыслом её жизни. У Оксаны не было братьев и сестёр. В детстве она спала дома на раскладном диване, а за стеной мать веселилась с друзьями, которых ребёнок мог смутить. Или с любовниками, убившими в девочке веру в любовь. Когда она выросла, мужчины не спешили звать её замуж. Многие говорили, что заводить детей ей уже поздно. Она всегда была одна, а с малышом перестала чувствовать себя одинокой. Они гуляли на площадке и в центре города, ходили в местный парк и в горы. Мышцы у них на ногах одновременно становились сильнее. После того, как Антон ушёл, Оксана опять разрешила малышу спать в её кровати, как в ту пору, когда он был ещё щенком. Просыпаясь в серебристом ночном свете, девушка чувствовала себя спокойнее, если собака была рядом. Они лежали, развернувшись друг к другу, как скобки. Лапы малыша поверх одеяла. Оксана щекотала волоски между подушечками его пальцев, и пёс сквозь сон поджимал лапу. поднимал голову, втягивал воздух и опять ложился. Как просто любить свою собаку. Больше у Оксаны никого не было. Она писала приметы питомца торговцам в палатках. Над головой садилось солнце. Она искала его за припаркованными машинами, в кузовах грузовиков, в пустых фойе. Двери подъездов, в точности как в её доме, стояли распахнутые. Может, малыш перепутал и забежал в одну из них, а вдруг он поранился? Во рту пересохло. Она заглянула в мусорный бак. Что если его бросили туда? Дойдя до конца квартала, Оксана зашла в парк. Её обступили деревья. "Малыш", позвала она. Доносился только звук её шагов. За последние годы в трудные минуты рядом с ней был один малыш. Когда Антон предал Оксану, ушёл, а потом опять начал звонить, малыш слушал. Когда рубль рухнул, заморозили финансирование института, и Оксана не смогла продолжать свой проект. Ей пришлось оставить двухлетние исследования известкового магматических горных пород. Под предлогом того, что ей нужно выгулять собаку, она тогда уехала с работы и всю дорогу до дома колотила руками по рулю. Потом ей не повезло пройти совсем рядом с сёстрами Голосовскими в момент похищения. Малыш и тогда был с ней. Увидев по телевизору их фотографии тем же вечером, она села на диван и сказала: "Я видела их". Муж переспросил: "Что?" "Я их видела", вскрикнула Оксана. Внутри промелькнуло напряжённое, острое отчаяние. Только Оксана могла остановить их, помочь Девушка позвонила в полицию. В трубке длинные гудки. Она ходит по квартире. Антон не отстаёт, повторяя, что она всё делает правильно, что надежда ещё есть. Малыш Семенит рядом, высунув язык. Даже после допроса, когда она описала похитителя, хотя толком приметы не запомнила, лишь взглянула на него: просто незнакомец. Когда в городе поползли слухи, будто к Санины слова истина в последней инстанции. Когда следователи обещали, что девочек вот-вот найдут, а коллеги и друзья избегали её, будто она одна в ответе за исчезновение жертв. Когда она думала, а вдруг и правда виновата, и убеждала сама себя, что нет, не виновата, всё это время малыш лежал у её ног, будто мир не сошёл с ума, а остался прежним. Рука потянулась к телефону. На Мику Оксане захотелось позвонить лейтенанту Рыховскому. Правда, раз уж он почти за год не отыскал двоих детей, то и её собаку за ночь и подавно не отыщет. В парке темнело. Девушка вышла на потускневшую улицу. Зазвонил телефон. Катя. Подъехала машина. Оксана села назад. Макс сидел впереди. Он поглядел на неё глазами, полными раскаяния. Прости меня, Оксан. Я не знаю, как это получилось. Не знаешь? переспросила она. Зато я знаю. Ты его выпустил. Я не подумал. Они ехали по ухабистой дороге. Катя держала руку на ручке переключения передач. Макс положил ладонь ей на колено. Оксана была в бешенстве. Сидят, воркуют, а ей тошно. Зачем она вообще пригласила их к себе тогда? С самого детства она хотела быть независимой, сильной, не такой доверчивой, как мать, и всё равно привела в свой дом людей, которые теперь больно ранили её. Она прижалась лбом к стеклу. "Куда?" спросила Катя. "На лыжную базу. Зимой мы там часто бывали. Хорошо, что темнеет, я его сразу увижу. Может, малыш убежал, потому что как и бывший муж, терпеть не может Макса? Его хвастовство Катин смех, их появление дома у Оксаны. Они въехали на пустую парковку у лыжной базы и стали разглядывать бесснежные треки и бескрайние леса. Оксана опустила окно и стала звать питомца. За деревьями никого. Тогда в августе Рыховский допрашивал её несколько часов подряд и дошёл до отчаяния из-за того, что она так и не смогла писать похитителя. Припомните хорошенько, попросил он. Давайте ещё раз. Вы увидели, как девочки садятся в машину к подозрительному человеку и даже не остановились? Откуда мне было знать, что он подозрительный? спросила Оксана. Выглядел он как все. Приховский прищурил глаза. Она никак не могла привыкнуть. Следователь казался ей мальчишкой в полицейской форме. Вспомните хоть что-то, любую деталь. Должна же быть какая-то зацепка. Вы не заметили ничего необычного? Оксана посмотрела на него в упор. Вы что, не хотите помочь следствию? Можете напрячь память в свободное время. Если я что-то вспомню, то это произойдёт само собой, с горечью ответила она. Сколько всего она не увидела, сколько всего не сделала. Катя повернула на улицу. Проехала по кольцевой развязке и взяла курс на центр города. Макс тем временем рассказывал, как малыш вёл себя днём. Всё было нормально. Пёс встретил его ласково, обнюхал руки, ушёл в спальню и лежал там, пока Макс собирал свои бумаги. Пошёл искать приключения, только и всего, сказал Макс. Как устанет, сразу вернётся домой. Оксана сканировала взглядом тротуар. Немного помолчав, Макс поделился «Сегодня утром, Романович, пожалуйста, не разговаривай со мной», возмолилась Оксана, и парень замолчал. Проехали приземистые здания библиотеки, церковь с золотым куполом, краевую больницу. У памятника с танком на углу Ленинградской и Пограничной замедлились. Дуло пушки глядело в вечернее небо. В полумраке обшарпанных автобусных остановок Оксана искала тело малыша. Кто-то приклеил скотчем к стене остановки плакаты с изображением пропавших летом сестёр. Их размыло дождями и снегопадами. Теперь Оксана поняла, что должно бы чувствовала мать голосовских. Малыша на остановках не было. Его не было нигде. Хозяйка звала собаку из открытого окна машины. Время от времени ей отвечали подростки из какой-нибудь компании. Машина ехала на юг, мимо одиноко стоящих гаражей и мигающих огней грузового терминала. Город имеет форму полумесяца. На дорогу из одного конца в другой ушёл час. Катя с Максом о чём-то шептались впереди. Доехав до Завойка, где холмы Петропавловска превращались в скалы, глядящие на Чёрное океан, подруга развернула машину. Оксана представляла себе тело малыша, где не будет в грязи. Ничего с собой поделать не могла. На бамперах встречных машин пыталась разглядеть белую шерсть. Когда дорога опустела, девушка прикинула, где может оказаться бездыханный питомец. Ей всегда казалось, что она в безопасности. Не выдаёт своих мыслей, скрывает истинные чувства, чтобы никто ни следователь, ни мать, ни друзья не смогли пробить её броню. получила научную степень и хорошую должность. Держит сбережения в иностранной валюте и вовремя оплачивает счета. Когда её спрашивают о личной жизни, ничего не говорит. Работает на совесть. Ходит в спортзал. Подбирает красивую одежду. Никому не привязывается, держит всех на расстоянии. Чтобы знали, с ней нужно быть осторожными. Думала, что теперь-то уж точно под защитой. А оказалось, окружающие все еще представляют угрозу. Даже муж. В июне прошлого года они с Антоном поехали за город. Оставили машину у небольшой сопки и забрались на поляну. Оксана села перевести дух. Антон стал бросать малышу палку. От азарта у пса изо рта потекли слюни. Услышав шутливый тон мужа, Оксана подняла голову и увидела — Как палка летит вниз с обрыва, а малыш несётся за ней. Перед глазами пронеслись события следующих секунд. Совершенное тело собаки летит по дуге вслед за палкой, исчезает из вида. Она не может это остановить, ей остаётся только смотреть, как любимец летит вниз. Она услышала собственный крик. Оксана уже приготовилась к самому страшному и не могла поверить в то, что малыш передумал прыгать. и вернулся к Антону. Опершись руками о землю, она зарыдала. Малыш, полный жизни, глядел на мужа и ждал, когда тот бросит следующую палку. Оксана обхватила шею собаки руками, вдохнула запах бега, улицы и преданности. Совсем рыхнулся, закричала она на Антона. Не глупи, ответил муж. Малыш бы не прыгнул. Перед глазами до сих пор стояла картина, как её пёс летит за палкой. Он тебе доверяет. Собаки произошли от волков, ты это понимаешь? Его предки выжили в тундре. У него инстинкты в 1000 раз сильнее твоих или моих. Она зарылась лицом в собачью шерсть. Сан, да я просто прикалывался. Не смешно, прикрикнула она. В машину они возвращались, как часто бывало, поздно. Оксана метров на 10 впереди, Антон сзади, а малыш бегал от неё к нему и обратно. Когда он в сотый раз вернулся к ней, хозяйка взяла его за загривок и велела идти рядом. Они ушли от Антона достаточно далеко. Его шагов не было слышно. Тело малыша дрожало под рукой. Пёс на миг прижался к её ноге, а потом мринулся назад, нашёл Антона и вернулся вместе с ним. У Оксаны в жизни и прежде бывали тяжёлые времена. Например, как-то раз на перемене в школе она укусила мальчишку. За это одноклассники не разговаривали с ней 3 месяца. Каждый праздник мать доставала старые фотоальбомы и заставляла Оксану смотреть армейские снимки отца из Афганистана. На третьем курсе института девушка лишилась стипендии, когда мать переехала на материк. Она несколько дней не могла встать с постели. Потом перестала принимать противозачаточные, но так и не забеременела. Или вот ещё. В телефоне у Антона нашла переписку с другой. Да, ей и прежде приходилось непросто, но тот день на сопке был худшим в жизни. Боль в её наивысшей концентрации. Миг, когда палка летит с обрыва, а твоя собака срывается за ней, Катя завернула за угол. В окнах машины мелькали улицы, обочины, припаркованные автомобили, пустые перекрёстки, покосившиеся частные дома, стоявшие вплотную одна к другой панельки. Подростки расходятся по домам, их места занимают старые пьяницы. Гаснут огни на холмах. В поисках малыша Оксана увидела Камчатку в истинном свете. В тот августовский день, когда она стала свидетельницей похищения, стояла тёплая погода. В воздухе вкусно пахло маслянистой выпечкой. Утром Антон на коленях просил у неё прощения за связь с другой женщиной, клялся, что любит только Оксану. Она простила его. Вернувшись из института, забрала малыша и поехала в центр погулять у воды. Ей было легко. В сердце поселилась надежда. Даже на парковке, когда она застегнула ошейник и выпустила собаку из машины, город показался ей красивым. Ярко светило солнце, отражаясь от намытых капотов. Перед ней две девочки с ангельскими личиками сели в большую машину. Оксане казалось, что мир прекрасен. Тех девочек больше не было, Антона тоже. Оксана их упустила и даже не заметила как Если бы сейчас тот круглолицый детоубийца прошёл мимо Катиной машины, она бы его не узнала. Разве его узнаешь? Он выглядел так же, как и все в этом ужасном месте. Оксана не видела ничего дальше собственного носа, и из-за этого случилась беда. Когда она в последний раз говорила с Рыховским, следователь сказал, что дело закрывают. Оксана вздохнула. Почему вы уверены, Тогда девушка запустила пальцы в густую шерсть своего питомца. Сейчас ей захотелось позвонить лейтенанту, но не для того, чтобы попросить о помощи, а чтобы сказать, что она всё понимает. Понимает. Надежды не осталось. За окнами машины очертания домов растворяются в ночном свете. От адреналина, кипевшего в крови днём, не осталось и следа. Катя посмотрела в зеркало заднего вида, когда машина въехала на перекрёсток в микрорайоне, где жила Оксана. Уже поздно, сказала подруга. Где бы малыш ни был, он наверняка уже спит. Может, и нам пора на быковую. Катя повернула на Оксанину улицу и замедлила ход, объезжая ямы. Макс подхватил: "Придёшь домой, а там твой пёс дожидается на лестничной площадке". бутылки, колёсные диски, окна первого этажа. Всё виделось Оксане как белые пятна, которые могли бы быть малышом, но нет, это не он. Хочешь, мы побудем с тобой, предложила Катя. Нет, ответила Оксана, уверенно. На Оксане на лицо равнодушная маска. Да. Машина катилась по улице на нейтральной передаче. У Оксаны на коленях Зажужжал телефон. Она открыла его, посмотрела на экран и отключила звук. Макс повернулся к ней и вскинул брови, удивившись этому жесту. "Антон всё ещё звонит? Думаешь, ты вправе задавать мне такие вопросы? Серьёзно?" вспылила Оксана. "Поверь, пока я высматриваю на улицах тело моей собаки, у меня появляется всё больше вопросов к тебе. Да я просто Не сердись на него, Катя встала на защиту возлюбленного. Оксана ответила: Мне быть с ним повежливее? Пойми, он совершил ошибку, ужасную, чудовищную. Он бы хотел, чтобы всего этого не было. Оксана вперел могла взгляд в Катин профиль. Прекрасно понимаю. Машина остановилась перед домом. Входная дверь зияла как щель между зубами. Оксана вышла из машины, хлопнула дверью А потом опять открыла её. Зажглась лампочка, освещая Катю и Макса, этих роковых гостей, этих предателей. Они слушали, что она скажет, может, ждали приглашения подняться. Всё, нашей дружбе конец, заявила Оксана. Катя, не пиши мне больше. Макс, я не буду с тобой обедать. Постой, перебил её Макс. Я совершил ошибку, это целиком моя вина. «Но Катя ведь хотела помочь. Она-то тут при чём?» «Ты слышишь?» — спросила Оксана. «Мне перефразировать, чтобы стало понятнее?» Макс с открытым ртом уставился на свою подругу. Она крепко вцепилась в руль обеими руками. Парень снова обратился к Оксане. «Ты не шутишь? Лишаешь меня компании за обедом на работе, и ладно. Но для Кати это пятнадцать лет дружбы». Тебя никогда бы не было в моём доме, если бы не она. Избавьте меня впредь от своих ошибок. Иногда ты бываешь настоящей сукой, вмешалась Катя. Оксана не видела её глаз и усмехнулась. Мы же приехали помочь. Я понимаю, ты расстроена, но если бы ты не была так сосредоточена на себе, ты бы увидела, что мы пытаемся помочь. Хороша помощь, нечего сказать. Я должна быть благодарна за то, что твой парень убил мою собаку. Катя переключила передачу. Мотор зашумел. Может, малыш наверху? Хочешь быть одна? Мы тебя оставим. Не понимаю, почему мне раньше это не пришло в голову. Да, теперь я точно буду одна, ответила Оксана. И всё благодаря вам. Спасибо. В подъезде было темно, на лестничной площадке никого, дверь приоткрыта. Оксана проскользнула в квартиру и позвала собаку. Малыш не вышел. Она прижала руки к груди. Телефон больно вжался в рёбра, как наказание. Первая дверь открыта на лестничную клетку, вторая в квартиру. В доме тишина. В гостиной, не отнимая кулаков от груди, Оксана винила в случившемся одну себя. Сентиментальная. Сколько лет себя перевоспитывала? старалась стать жёстче, и всё напрасно. Как была Нюни, так и осталась. Она отгородилась от реального мира, не заметила, как голосовских похитили у неё из-под носа. Вложила всю душу в питомца, а он убежал. Вот бы в тот день на сопке малыш прыгнул с обрыва. Оксана должна была сама бросить ему палку. В августе, в первые часы после похищения, когда её допрашивали, в отделение пришла мать девочек. Хотела поговорить с Оксаной. Только теперь, через несколько месяцев после того разговора, ей стало ясно зачем. Горько осознавать, что из-за твоей глупости случилась беда. Ты не закрыла дверь, ты не доглядела за детьми, а когда вернулась, всё. То, что ты любила больше всего на свете, пропало. Нет, если и разрушать, то только осознанно. Нужно быть свидетелем, смотреть, как разваливается на части твоя собственная жизнь.